Глава 65. По дороге в полицейской машине Тейлор хранит молчание. Они приезжают в отдел, и Джесс припровождают в изолятор. Снимают с нее наручники. Джесс кивает в нужных местах, подписывает какие-то бумаги, когда велят. В ответ на вопрос, не хочет ли она адвоката, мотает головой. Ее отправляют в камеру. Она садится на матрас, обтянутый синим пластиком. Дверь с металлическим грохотом захлопывается. Из соседней камеры доносятся приглушенные крики. Джесс сознает, что по коридору за дверью ходят какие-то люди, но сама не двигается. Теперь, когда она здесь, когда ее арестовали за убийство мужа, она чувствует лишь онемение. а вовсе не страх, как ожидала. Ее словно резко столкнули в море неизбежного, приняв за нее все решения. Она думает про Гриффина, которого сейчас везут на скорой в больницу, думает про Элис. Ложится спиной на промятый пластиковый матрас, подкладывает под голову сложенное одеяло, надеясь, что хотя бы теперь сможет увидеть дочь. Джесс будет звук открывающейся двери. Какой-то мужчина обращается к ней по имени и подзывает к себе. «Пора», — говорит он и ведет ее по коридору в допросную. «Там ее уже поджидает та детективша», — указывает на стул напротив. Джесс садится. Та, представляется, еще раз зачитывает все то же стандартное предупреждение. Детектив-сержант Тейлор. Джесс и так это помнит. так от права на бесплатную юридическую консультацию вы решили отказаться?» спрашивает Тейлор. «Да», — отзывается Джесс. Она понимает, что неразумно отказываться от адвоката, но ее стремление к саморазрушению вновь берет верх. «Предъяви мне обвинение в убийстве», — думает она. Просто сделай что-нибудь, чтобы наказать меня за то, что случилось с людьми, которых я люблю. В итоге, кто ранен, кто мертв. Сначала Патрик и Элис, теперь вот Гриффин. Могу я увидеть дочь? спрашивает она. Всему свое время. Тейлор заглядывает в свои записи. Вы расскажете все, что мне нужно знать, и может мы пойдем вам навстречу. А теперь прошу рассказать мне о событиях вечера в понедельник, 25 января, когда в вашем доме начался пожар. Джесс открывает было рот, но их отвлекает стук в дверь. Допрос прерван, 17.46. Тейлор вздыхает и встает, чтобы открыть. За дверью женщина. Высокая, темноволосая, одетая в щегольскую блузку и черные джинсы. Джесс прекрасно знает, кто это такая. Сестра Гриффина, Кара Эллиот. Кажется странным видеть ее так близко, вроде как какую-то знаменитость во плоти, а не на экране телевизора. Эллиот говорит что-то Тейлор, и Джесс слышно, как та в полголоса чертыхается. «В каком это смысле она вам нужна?» — слышит Джесс, слова детектив-сержанта. Эллиот добавляет «что-то еще». Тейлор явно в бешенстве, но буркает «Есть, шеф!». Кара внимательно смотрит на Джесс, после чего взмахом головы показывает на выход. «Не затруднит пройти со мной?» Тейлор с мрачным лицом смотрит, как Джесс уходит и без единого слова бредет по коридору в другую допросную. Сестра Гриффина закрывает за ними дверь, но и не думает присесть. «Джессика, я старший детектив-инспектор Эллиот», — говорит она. «Как Гриффин?» — тут же спрашивает Джесс. «Ну как он?» Эллиот улыбается. Все вроде нормально. Очнулся и уже может разговаривать. Спасибо, что вызвали скорую», — говорит она. «Вы спасли ему жизнь». «А он мне», — отвечает Джесс. «Могу я с ним повидаться?» «Боюсь, что нет». Лицо ее собеседницы вновь становится серьезным. «Мне нужно, чтобы вы нам помогли». «Только что задержан доктор Шарма». «Нав? За что?» запинается Джесс. «Мы арестовали его за покушение на убийство». «Что?» Джесс не может поверить собственным ушам. «С какой-то стати Наву убивать Гриффина?» «Вы, должно быть, ошиблись. Он же врач, он спасает жизни». Эллиот хмурится. Мы приехали в больницу допросить его, и он сразу же признался. Говорит, что готов дать полные показания. Насчет чего? Что, по его словам, он сделал? Уговорил Гриффина позволить ему сделать укол более а потом использовал потенциально смертельную дозу диаморфина. Но он хочет сначала поговорить с вами. Наедине. У Джесс подкашиваются ноги. Она прислоняется к стене. «Что он хочет мне сказать?» шепчет она. Вот это мы бы и хотели выяснить. Это против правил, но мы думаем, он что-то знает. Что-то, что может помочь нам найти пересмешника. Джесс резко вздергивает голову. Он не имеет к этому никакого отношения. «В самом деле, Джессика, — произносит Элиот. ваш друг пытался убить моего брата в точности тем же способом, что и самый плодотворный из британских серийных убийц. И вы думаете, что тут нет никакой связи?» Джесс мотает головой снова и снова. Нет, он не мог. Только не он. Только не Нав. Старший детектив-инспектор Эллиот открывает дверь. Джесс видит решимость у нее на лице. Этим она напоминает ей Гриффина. Давайте все-таки попробуем это выяснить, хорошо? произносит она.